Глава 38. Руслан ушел, а я так и продолжала сидеть на столе. Я еще не до конца осознала, что сейчас произошло. А произошло сейчас не только то, что наши с Русланом отношения распались, так и не успев начаться, чему я безумно рада. Произошло то, что я только что освободилась от проблем отца. У меня появились гарантии того, что больше никто и никогда не посмеет меня шантажировать и требовать денег. «Это больше не моя проблема, как это прекрасно звучит, а ощущается еще лучше. Свобода!» Из сумки уже не первый раз доносилась мелодия. Я могла бы ее проигнорировать, но эта мелодия была установлена на родственников. Слезла со стола, подняла рубашку, надела ее и, застегнув ее, ответила на звонок. «Я слушаю», — тихо ответила я. «Марина, успокойся, прекрати рыдать, я ничего не понимаю». «Ты в больнице? Я сейчас приеду». Я выбежала в подъезд и только в лифте поняла, что не совсем одета. Хорошо, что в лифте я оказалась одна. Застегнув все пуговицы дрожащими пальцами, я выбежала на улицу. «И куда бежать? Нужно вызвать такси». Нахожу в телефонной книге нужный номер и связываюсь с оператором. Пришлось 15 минут ждать на улице такси. За эти минуты в голове пронеслись самые ужасные сценарии почему Марина плакала, что пошло не так. Что случилось, Марина, набросилась я на родственницу в коридоре клиники. Он пережил ночь, врач сказал, что он справился. И тут я поняла, что слезы у нее от облегчения и радости, а вовсе не от того, о чем я подумала. Я вздохнула и присела на стул. Слава Богу, я очень рада, тихо произнесла я. Марина садится рядом со мной, и я вижу Надежду в ее глазах. А еще вчера там было только отчаяние. «Здравствуй, Ева». Я повернулась в сторону входной двери и увидела тетю Свету. «Здравствуй. Как ты?» «Не знаю». Глупо спрашивать, как чувствует себя мать, когда ее ребенок на грани жизни и смерти. Я была в бухгалтерии с утра. Клиника выставила счет. «И сколько?» «Два триста». С ужасом произнесла она. «У них с дядей Толей...» Нет таких денег. Мальчики уже внесли на счет миллион. Остальные я сейчас переведу. Я достаю телефон и вхожу в приложение интернет-банка. Но банк не пропускает платежку с такой большой суммой. Надо ехать в банк. Здесь Дима. Ушел за кофе. Может, он тебя отвезет? Может. Через 10 минут к нам подошел Дмитрий, передавая кофе тете Свете и чай для Марины. Привет, Ева. Привет. «Дима, отвезешь в банк?» Сразу перехожу к делу. «Поехали». Он слегка оживился. Очень тяжело находиться в этих стенах постоянного ожидания, Тем более мужчине. Мужчины вообще больше предпочитают действовать, чем сидеть на месте и сокрушаться. «Тетя Света, я вернусь сразу из банка», — поцеловала тетушку и крепко обняла. Она за эти дни стала похожа на привидение». Ничего не осталось от этой любимой мною жизнерадостной женщины. И от этого жутко щемило в груди. Я сообщила о Косте маме, но она отказалась приехать. Я не могла ее понять. Она поставила свои личные переживания после развода выше человеческой жизни, жизни близкого человека. Свете было бы легче, если бы рядом была сестра. Но они такие разные. И я в очередной раз убеждаюсь в этом. Хорошо, что тётя не задаёт мне вопросов о маме и не ждёт её. Но всё равно мне стыдно смотреть в глаза тётушки. И я избегаю пересекаться с ней взглядами. В банке мы задержались. Заполнение различных бумажек отняло времени больше, чем я рассчитывала. Но спустя час мне удалось перевести деньги на счёт клиники. Теперь Кости сделают вторую операцию... И у него появится шанс вернуться к полноценной жизни. В клинику? спросил Димка, когда мы сели в его машину. Да. Спасибо, ребята, что помогли ему. Не надо благодарить. Мы просто знаем, что если бы с нами такое произошло, Костя поступил бы так же. Он посмотрел на меня внимательно и потом продолжил: Артем отменил свадьбу. Мне не интересна эта информация, ощетинилась я как ежик. «А зря. Он любит тебя. Ты брат его невесты, и говоришь мне подобное, не понимаю. Во-первых, я знаю, что он не любит Ирку, а на одной ее одержимости им они долго не протянут. Я очень рад, что он одумался и не сделал этот шаг. И именно как ее брат я ему благодарен. Да, ей больно» но пройдет время, и она очнется от своей навязчивой идеи и скажет ему спасибо. Я уверен в этом. Во-вторых, как его друг, я очень рад, что он совладал со своей гордыней и признал свои ошибки. И самое главное, хочет исправить их. Вы отличная пара. Вы любите. Это видно потому, как вы смотрите друг на друга. Глупо отрицать, что чувства есть. Мы повернули на парковку больницы. Артем уехал в командировку. Воспользуйся этим временем, чтобы разобраться в себе и реши, что для тебя важнее. Прошлые обиды или будущее счастье. Высадив меня у клиники, Дима уехал на работу. Я быстро поднялась на нужный мне этаж, стараясь не думать о том, что я только что услышала. Не время сейчас. Убеждаю сама себя, что даже хорошо, что он уехал. Я не буду видеть его каждый раз, приезжая к Кости. Тетя Света тихо разговаривала с Мариной о будущем ребенке. Я присела к ним, стараясь не вмешиваться в их разговор. Прикрыла глаза. «Ну что, дамы? К нам вышел доктор, который вчера разговаривал с нами. Я сейчас могу позволить одной из вас пройти к нему в палату на пять минут. Кто пойдет?» Молчание. «Светлана Павловна», — ответила Марина. «Я?» Ошарашенно переспросила тетя Света, не скрывая надежду в глазах, наполненных слез. «Да, вы его мама. Вы его родили, нянчили, вырастили. Это ваше право», — ответила ей невестка. «Спасибо, родная. Она обняла жену сына с такой нежностью, что у меня слеза покатилась по щеке. Ты умничка». Я прошептала Марине, обнимая ее за плечи, когда тетя ушла вместе с доктором. Эта беременность, наверное, так на меня влияет. Я поставила себя на ее место и подумала, что, будь я матерью, никого не подпустила к своему сыну. Даже его жену. Это мудро, милая. Он обязательно поправится, и его переведут в обычную палату, и вы обе сможете там находиться. Скорее бы. Я жутко соскучилась. Мне бы просто его увидеть одним глазком. Увидишь обязательно. И не только увидишь, а ещё и обнимешь и поцелуешь. И ребёнка вместе растить будете. Ева, мне так плохо. Она рыдала на моём плече. Жизнь, оказывается, такая короткая. Мы ссоримся, обижаемся. Зря теряем своё время. Как это глупо. Нужно ценить каждый миг своей жизни и стараться провести его с любимыми и дорогими людьми. Вот неделю назад я обиделась на него за то, что он не заехал после работы в магазин и не купил виноград. А я только его и могу кушать из-за токсикоза. Молчала целый вечер и спать легла на диване. Сделала вывод, что я ему безразлично, накрутила себя. А что мне мешало напомнить ему о магазине раньше? Просто позвонила бы и напомнила. Он бы не отказал. И даже если бы проехал этот магазин, вернулся бы. Я точно знаю, что вернулся бы и купил. Вот зачем мы сами придумываем себе обиды? Не понимаю. Теперь не понимаю. Все эти надуманные обиды — пыль. Я прижала ее к себе крепче, так как она уже была близка к истерике. Разве я могла подумать, что он не вернется из этого автосервиса. Нет. Я ждала его дома, приготовила его любимый борщ. А он теперь тут, и суп этот проклятый никто не ест. Ты права. Мы сами усложняем свою жизнь. Вот он встанет на ноги, его больше никогда ссориться не будете. Все у вас будет хорошо. А у тебя? Что у меня? Поговорите с Артемом. Он сам не свой, Я видела его сегодня утром. Я не знаю, что между вами произошло, но все это не важно, если есть любовь. Все очень сложно. Сначала Сергей, теперь Марина. Это слишком. Не хочу разговаривать об этом. Я попыталась встать и уйти, но Марина схватила меня за руку. А ты подумай об этом с другой стороны. Я посмотрела на нее, вопросительным взглядом приподняла бровь. Он сейчас уехал. А ты представь, что с ним там случится несчастье. И он вот так же будет лежать на больничной койке. А может, и еще хуже. Что будет тогда с тобой? Она внимательно смотрела на мое выражение лица. Что ты испытаешь тогда? Простое человеческое сожаление, как о друге? Или волосы на себе рвать будешь, как я сейчас? Подумай. Я не смогла ответить. Ком подступил к горлу. Я чётко поняла, что если с Тёмой что-то случится, я не смогу дышать. Не смогу даже с места сдвинуться. Боль только от одной этой мысли резко отдалась в грудь. Я не хочу его терять».